Еще одна комната явно имела отношение к науке, вот только к какой именно вопрос оставался открытым. Она оказалась совершенно пуста. Стены из черных зеркал, в которых тонул свет, в центре комнаты с потолка свисал на тонких нитях белый двухметрового диаметра диск. На диске тоже ничего не было. Мартин закрыл дверь, почему-то эта комната произвела на него неприятное впечатление. И лишь в самом конце коридора... За торцевой дверью он встретил Иру Полушкину. Это был кабинет. Очень хороший кабинет, сразу вызывающий желание работать или, по крайней мере, принять рабочий вид. Солидные шкафы с книгами – монументальный деревянный стол на нем огромный экран компьютера настольная лампа под зеленым абажуром и круглый аквариум с лениво плавающими разноцветными рыбками под ногами мягкие ковры за окном виднелся маленький цветущий сад скрывающий от глаз соседние здания все было так степенно и чинно что мартину стало неловко за свой непритязательный вид а еще более закрепко сжатый в руке нож ира полушкина стояла у окна И смотрела на Мартина. Ждала? Почти наверняка в коридоре есть какие-то неприметные видеокамеры. «Мартин», — сказала девушка. «Это не было приветствием или вопросом, просто констатация факта. Мартин». «Добрый день, Ира», — ответил Мартин, спрятал нож, виновато улыбнулся. Эх, «Простите, меня немного испугала м, обстановка». Выглядела... Ирочка Полушкина замечательно Она была одета не по моде оранков, а в простое белое платье с глухим воротом и коротким рукавом. Милая молоденькая девушка, собравшаяся чинно погулять с родителями, Мартин невольно улыбнулся. «Мартин, — еще раз сказала Ирина, — скажите, зачем вы меня преследуете?» «Не представляю, откуда вы знаете мое имя, Ира», — ответил Мартин, — «но вы что-то путаете. Я не преследую вас. Я обычный частный детектив, которого наняли с обычной просьбой найти вас и спросить, не нужна ли помощь». «Кто нанял?» — напряженно спросила Ирина. «Ваш отец». «Ну, если мое присутствие нежелательно, я уйду, но напишите родителям хотя бы короткую записку. Объясните, что не хотите возвращаться. Сообщите, что с вами все в порядке». В глазах Иры плескалось целое море подозрения. Она хмыкнула и спросила, «А как же «Прелия-2»?» «Это мой вопрос», — возразил Мартин. «Конечно, это не мое дело, но кто была та девушка и кто вы?» «Что с ней случилось?» — не озаботившись ответом, спросила Ирина. Ее угораздило влезть в ковбойскую перестрелку. Она пыталась развести врагов и получила по паре пуль от каждого жестко, — ответил Мартин. Нет, лицо Ирины не дрогнуло. О смерти Ирины с «Прелия-2» она знала. «Хотите сказать, что это не вы ее убили?» Тут уж настал черед Мартина вытаращить глаза. «С какой стати? Я детектив, понимаете?» «Я не самый лучший в мире человек, я не всегда в ладах с законом, мне приходилось стрелять самому, но я не убиваю девчонок, сколько бы они ни хамили мне в лицо». «А вам хамили?» «Издевались», — уточнил Мартин, «насмехались, иронизировали, как угодно назовите». Ирина отошла от окна, Присела за огромный стол, и Мартин заметил, что она быстро спрятала что-то, сжатое в кулаке в открытый ящик стола. Вот терраса, а он-то был на волосок от смерти. «Если вы не врете, то я прошу прощения», — сказала Ирина, — «но все, что я знаю, вы были с Ириной в миг ее смерти». «Да, причем уже дважды», — буркнул Мартин, — «позволите сесть». Вот теперь ему удалось вывести Ирину из равновесия. «Как дважды?» «Библиотека. Девушка по имени Ирина Полушкина погибла...» «Нападение дикого зверя», — устраиваясь на стуле напротив Ирины, сообщил Мартин. «Там нет диких зверей», — возмутилась Ирина. «Есть. Точнее, было хотя бы одно. Одичавший Кханнан, привезенный на библиотеку гиддарами, он наполна Мартин помедлил и твердо закончил. «На вас». «Вы умерли у меня на руках, успев лишь сказать «Прерия-2». Можно было считать миссию провалившейся, но я отправился на «Прерию», решил выяснить, что вас связывает с этой планетой, и снова встретил вас». «Я там не была», — вяло возразила Ирина. В глазах ее появился страх. «Да были». «Вы это были, именно вы или ваша копия? Какая разница? Я поговорил с вами, получил письмо к родителям, и тут завязалась нелепейшая перестрелка. Вы попытались защитить маленького лысого ковбоя, с которым сдружились за эти дни». «Маленького лысого ковбоя?» уже с панической ноткой в голосе спросила Ира. «Да, маленького лысого ковбоя русского происхождения. Вы с ним не спали, как мне кажется, но сдружились и попытались защитить от маршалов охотников за наградой и в результате смерть». «Но перед этим вы спрашивали меня, не на Аранке я вас встретил, поэтому...» Мартин развел руками и уже спокойнее закончил, поэтому я тут. «Может быть, вы мне что-то объясните?» «Как вы сюда добрались?» — спросила Ирина. «С проблемами», — желчно заметил Мартин. «Меня стреляли вскоре после появления на планете, но мне удалось уцелеть». «Я была уверена, что вы убийцы, не то с вызовом, не то с раскаянием», — сказала Ирина. «Как же вы добрались?» «Попались хорошие люди, оранки. Э, Помогли с частным самолетом». Ирина беспомощно огляделась, подвинула к себе экран и стала набирать что-то. «А подо мной не откроется люк в погреб, полный ядовитых змей?» — спросил Мартин. «Молчите, я пытаюсь вас спасти», — пробормотала Ирина. «Боже, какая дура!» «Значит, нападение ваших рук дело?» – спросил Мартин. «Это мой друг, ассистент, один из ассистентов. Когда нам стало известно о случившемся на прерии, Ирина замялась, мы считали, что вы наемный убийца. Мои друзья отправились ко всем станциям Аранг и стали поджидать вас». «Спасибо, что изменили свое мнение», – сказал Мартин. «Я еще не изменила». Ирина молча взяла со стола листок бумаги, скомкала и бросила в Мартина. Он невольно дернулся, уклоняясь. Но бумажный комок упал, долетев до середины стола. «Нас разделяет силовое поле», — пояснила Ирина. «Я ждала, что вы на меня нападете». «Дурдом!» — с чувством сказал Мартин. Прищурился, поводил головой, пытаясь разглядеть. Разделявший их барьер, нет, ничего не было видно. «Ну а вы войдите в мое положение», — пробормотала Ирина. «Объясните, что происходит. Войду», — пообещал Мартин. Девушка продолжала возиться с компьютерным терминалом, потом покачала головой. «Беда, его телефон не отвечает». «Кого его?» «Того, кто стрелял в вас. Кстати, он должен был лишь напугать, предупредить». «Это ему удалось», — признал Мартин. «Что вы делаете на оранке, Ирина?» Девушка замялась, но все-таки бросила биться с экраном и посмотрела на Мартина. «Еще не Видимо, на лице Мартина отразилась вся его любовь к головоломкам, потому что Ирина немедленно пояснила. «Понимаете ли, Мартин?» Существует странная теория на стыке теологии и психологии. Вы в курсе, что цивилизация оранков по-своему уникальна? Я понял, — сказал Мартин. Вы ищете у них душу. Ирина покраснела, но ответила с вызовом. Да, вы можете смеяться, но попытки найти тонкую составляющую разуму ведутся непрерывно. Успехи были, — деловито спросил Мартин. Нет, потому что неизвестно, что именно искать. Но есть такая теория, что оранки — это разумные существа, лишенные души. Мартин пришел в полный восторг. «Ирочка, а вы получили церковное благословение на свои исследования или частная инициатива?» «Частная», — все более и более заливаясь краской, ответила Ирина. «Ну и как?» — продолжал Мартин. «Каковы успехи?» «Найти разницу в живых существах нам не удалось», — ответила Ира. «Возможно, удача улыбнется при изучении умирающего оранка, точнее, при сравнении умирающего оранка и умирающего человека». «Добровольцы уже есть», — заинтересовался Мартин. «Да, у нас договор с местным госпиталем, а ранки очень толерантны к вопросу изучения покойных». «А людей? Там лечится много?» — Ирина молчала. «Уж не мне ли должна была выпасть такая редкая честь?» — спросил Мартин. Ира отвела глаза. «Давайте я догадаюсь», — продолжал Мартин. «Там есть такая странная комната с зеркальными стенами. Это сплошные детекторы, верно?» фиксирует все что только можно вы собирались поместить в нее умирающего оранка исследовать а потом повторить процедуру с умирающим человеком и если в момент смерти человека будет всплеск какого-нибудь излучения значит фьють...» мартин взмахнул руками душа отлетела так — Если бы вы напали на меня, — прошептала Ирина, — то вы, надежно укрытая силовым полем, пристрелили бы меня, причем постаравшись смертельно ранить, оттащили бы в лабораторию и включили приборы.